Гермиона и мадам Помфри вышли из-за ширмы. Доктор держала в руках бутыль с наклейкой «Костерост». «У тебя длинная ночь впереди», — сказала она, наполнила стакан и подала Гарри. Из стакана валил пар. «Растить кости — занятие не из «Пить, Костерост, как оказалось, тоже». Он обжигал рот и горло. Хлебнув первый глоток, Гарри закашлялся. Мадам Помфри удалилась, недовольно ворча про опасный спорт, и учителей не умех. Рон и Гермиона остались из Гарри. Подавали ему воду, чтобы запить с Уж больно оно было гадкое. — Все-таки мы выиграли! — Рон расплылся в улыбке. — Классно ты схватил этот снич! Видел бы ты Малфоя! Он был готов тебя растерзать! — Знать бы, как он заколдовал этот мяч! — сдвинула брови Гермиона. — Вот сварим оборотное зелье и заодно спросим. Гарри опустил голову на подушку. Лишь бы оно было не такое противное, как эта гадость. — И Из чего захотел? Это с ногтями-то слизеринцев? — Поморщился Рон. Дверь палаты распахнулась, и ввалилась вся команда Гриффиндора, грязная и промокшая до нитки. — Ну, Гарри! Ну, пилотаж! — восхищался Джордж. Ты бы слышал, как сейчас Флинт орал на Малфоя! Снич был у самого уха, а он его проморгал! Бедолага, совсем скиз. Друзья принесли сладости, пирожные и тыквенный сок. Собрались вокруг Гарри и только начали угощаться, как в палату вошла грозная мадам Помфри. «Это что такое?» — рассердилась она. «Больному нужен отдых. Ему тридцать кости растить. Вон-вон, все вон!» И Гарри Остался один на один с пронзительной болью. Спустя часа два Гарри проснулся в кромешной тьме. Руку словно начинили острыми черепками. Но разбудила его не только боль. Кто-то в темноте губкой вытирал ему лоб. Гарри задрожал от испуга. — Кто это? — крикнул он. — Добби, вы? Домовик Глазами величной с теннисный мяч жалобно глядел на Гарри, и по его длинному острому носу бежала слеза. — Гарри Поттер снова в школе! — прошептал он. — Добби предупреждал Гарри Поттер, предупреждал. — Ах, сэр, почему вы не послушали Добби? Почему Гарри Поттер не поехал домой, когда опоздал на поезд? Гарри сел и оттолкнул руку эльфа. — Как вы здесь очутились? — спросил он. — И откуда вы знаете про поезд? У Добби задрожали губы. Гарри вдруг осенило. — Так это вы? Вы не пропустили нас сквозь барьер? — Да, я. — гордо ответил Добби и так закивал головой, что его уши заколыхались. Добби тайком приглядывал за Гарри Поттером и заклял проход к поезду. За это Добби пришлось отутюжить себе пальцы. Он показал забинтованные руки. — Добби не жаль рук, сэр. Добби думал, это спасет Гарри Поттер от опасности. Добби не знал, что Гарри Поттер полетит в школу в автомобиле. Эльф раскачивался взад и вперед, встряхивая смешной головой. Добби был ошарашен, когда узнал, что Гарри Поттер вернулся в школу. Он даже сжег обед хозяина. Добби так выпороли, сэр, так выпороли. Гарри тяжело опустился на подушку. — Из-за вас меня и Рона чуть не выдворили из школы, — сердито сказал он. — Уходите отсюда. У меня скоро вырастут кости, и, чего доброго, я вас убью. Добби печально улыбнулся. — Добби уже много раз грозились убить, сэр. Хозяева обещают убить Добби пять раз на день. И эльф высморкался в угол своей грязной наволочки. Вид у него был такой несчастный, что Гарри невольно перестал гневаться. «Добби, почему вы носите эту наволочку?» — поинтересовался он. «Наволочку, сэр?» — Добби погладил свое одеяние. «Это знак рабства, сэр. Добби станет свободным, если хозяева подарит ему одежду. Но они очень осторожны, не дают Добби даже носка, боятся, что Добби уйдет от них навсегда». Добби утер слезы и вдруг сказал.